Часы отбивают время. правила в общем таково. Никакой от Администрации нужны планомерность, ритм, субординация. Главное никаких никому послаблений. Делать все жестко и круто, как велено начальством. А велены жесткость и крутость от самого верху до самого низу. Министр внутренних дел Дурново 12 февраля 1906 года рассылает всем губернаторам циркуляр, гласящий особое внимание обратить на крамольную пропаганду среди населения, в том числе среди крестьян. «Извлечь из деревень всех студентов, земских служащих и шляющихся без надобности евреев, бросить их в тюрьмы. Земским начальникам не дозволять никакого неповиновения властям» в виду переполнения тюрем, пересмотреть виновность арестованных, освободить наименее опасных, дабы иметь возможность посадить новых революционеров. Ближайший коллега Дурново, столичный генерал-губернатор Трепов, несколько ранее, 14 октября 1905 года, издает приказ, главный пункт которого тогда же вошел в летопись «Конвульсии царизма». Холостых залпов не давать, патронов не жалеть. 15 декабря 1905 года барон Мэдем в письме московскому генерал-губернатору Дубасову рекомендует категорически внушить войскам принцип обращения с захваченными дружинниками, не подвергая задержанию, предавать смерти. Операции разгрома училища Фидлера в Москве на Чистых прудах, где укрылись, обороняясь, сто дружинников, руководил ротмистр Рахманинов. Он действовал с помощью артиллерии и штыков. Позднее его спросили на суде, каков был данный ему приказ. Он ответил, переколоть и перестрелять всех, кто не захочет сдаться. На другой вопрос он же... Повторяю, я получил категорическое указание ворваться в здание и всех перерубить и переколоть. Идя от этой отправной точки, генерал Шейдеман 19 декабря того же года требует пройти пресню, истребляя всех, не арестовывая никого. В свою очередь полковник Мин, огнем прокладывая себе путь через Пресню, издает приказ по полку, основной пункт которого таков — арестованных не иметь, пощады не давать. Несколько дней спустя, явившись к Риману в Люберцы, Мин приказал согнать на площадь окрестных крестьян и обратился к ним с речью, в которой, между прочим, сказал «Если ораторы вернутся, убивайте их». «Убивайте, чем попало, топором, дубиной отвечать за это не будете. Если сами не сладите, известите семеновцев. Тогда мы опять сюда придем». Как засвидетельствовал в своем дневнике генерал Раух, начальник штаба Петербургского военного округа, в 1906 году великий князь Николай Николаевич сказал генералу Орлову, усмирителю Прибалтики, «Валяй во все и знаешь, что за строгость тебя свыше не осудят, а за недостаток ее наверняка тебе попадет». Исаул Граббе в ходе карательного рейда по Прибалтике приказал своим подчиненным «Встречаемых в лесу людей расстреливать, дома сжигать». Приказ наместника на Кавказе графа Воронцова-Дашкова о назначении на должность кутаистского генерал-губернатора генерала Алиханова-Аварского содержал пункт. Отряды местной милиции, созданные населением, должны быть уничтожены в пределах губернии с такой основательностью, чтобы и мысль о их возрождении не могла бы ни у кого появиться. Командир карательного рейда по Черниговской губернии, полковник Яблонский, прибыв на станцию Сарны, издал приказ по отряду. Пуля и штык должны быть в полном ходу. Последствиями не стесняться. Если мастеровые не выпускают из депо паровозов открывать по мастеровым ружейный и пулеметный огонь. Как видим, в горячке своих усмирительных операций слуги царя особой стеснительности ни в чем не проявляли. Располясь, они не колебались ни в выборе слов для приказов о карах, ни в выборе самих кар. И все же кое-кого из них минутами брала отрыпчет. Мне всем одинаково чужда была мысль о возможных последствиях их деяний. Часы отбивают время. Мир идет вперед. Что-то происходит и с Россией. Она явно рвется куда-то из тисков, завинченных властями. Можно ли будет навечно удержать ее в том подмороженном состоянии, какое рекомендовал когда-то обскурант Леонтьев? и чем в конечном счете обернется для стражей полицейских устоев, развязанная ими по империи Мымрыцевско-Пришибеевская вакханалия. Не по себе становилось подчас даже самым высокопоставленным из них, тем, кто определял и тактику, и стратегию борьбы с Крамовой. Уже тогда, в годы Первой революции, и в непосредственном окружении царя Кое-кто призадумывался, пройдут ли даром жестокости. Гадали, кому и как в час расплаты придется отвечать, когда и где этот час грянет. Тревожились немногие трезвые и проницательные, что будет предъявлен счет из за директиву арестованных не иметь, и за приказ патронов не жалеть, и за команду холостых залпов не давать, из за девиз «так было, так будет» являлся соблазн отдалиться от рулетки смерти, отмеживаться от непосредственных мастеров заплечных дел, запастись на всякий случай хоть видимостью алиби. В такие моменты Витте наедине с собой упражнялся в упреках Николаю как бессердечному правителю, царствование которого характеризуется сплошным проливанием более или менее невинной крови, В сетованиях в адрес Столыпина, который уничтожил смертную казнь и обратил этот вид наказания в простое убийство, часто совсем бессмысленное убийство по недоразумению, что место правосудия хотя бы только формального заняла мешанина правительственных убийств. вид ты саркастически спрашивал». Интересно было бы знать, как бы теперь отнеслись к Столыпину анархисты теперь, после того, как он перестрелял и перевешивал десятки тысяч человек, и многих совершенно зря, если бы он не был защищен армией сыщиков и полицейских, на что тратятся десятки тысяч рублей в год. Подразумевается, как бы само собой, что автор упреков никакого отношения к «мешанине», Не имеет. Он разглядывает ее откуда-то извне, порицает ее как посторонний. Себя ограждать ему ни от кого и незачем, он не навлек на себя ничьих обид. Правда, его пытались втянуть в предосудительную практику преследования и устрашения, но он не дался. Что я себе ставлю в особую заслугу? Это то, что за полгода моего премьерства во время самой революции в Петербурге было всего убито несколько десятков людей, и никто не казнен. Во всей же России за это время было казнено меньше людей, нежели теперь Столыпин казнит в несколько дней». Какие-то там пустяки, следовательно, были несколько десятков людей. Но что обошлось такими мелочами, это результат его стойкости и выдержки, ибо обвинения в высших сферах предъявлялись ему серьезные. Одно из главных обвинений, до сих пор мне предъявляемых, это то, что я, будучи председателем Совета Министров, после 17 октября мало расстреливал и другим мешал этим заниматься. Говорили, что Витте смутился, даже перепугался, мало расстреливал, вешал. Кто не умеет проливать кровь, не должен занимать такие высокие посты. Даже если учесть, что многие ламентации Витте продиктованы обидой на Николая, который лишил его премьерского кресла и ненавистью к Столыпину, который это кресло перехватил, и самой большой скидки на эти обстоятельства очевидно что свое неприятие террора граф изрядно преувеличил не свойственно было ему не смутиться ни перепугаться и должность свою высокую он занял при полном соблюдении условия о способности участвовать в игре в рулетку смерти фронтируя задним числом против соперников в окружении царя он рядится в тогу либерала Ему хочется выглядеть сторонником некоего обновления, противником реакции, антиподом Столыпина и Трепова, но получается неубедительно. И в самом деле, Витте, как и тесно связанная с царизмом русская буржуазия, никогда не выдвигал и не мог выдвинуть подлинно демократическую прогрессивную программу. Он предлагал программу буржуазного развития России лишь в той степени, в какой ее можно было осуществить посредством реформ с дворянства и под эгидой Николая II. Последнему одинаково усердно, хоть и на разных ролях, служили и Витте, и Столыпин с Треповым, и главари «Черной сотни». Ленин указывал, что царю одинаково нужны и Витте, и Трепов, «Витте, чтобы подманивать одних, трепов, чтобы удерживать других, «Витте для обещаний, трепов для дела, «Витте для буржуазии, трепов для пролетариата, «Витте истекает в потоках слов, трепов истекает в потоках крови». «Витте был одним из инициаторов карательного рейда по Сибири Рененкампф Меллера». Его тезис о непролитии крови иллюстрируется той руководящей ролью, которую он сыграл в организации похода Мина и Дубасова на Москву, Рихтера на Ригу, подмосковного рейда Риммана, прибалтийских и причерноморских кровавых оргий каульбарша Найтгарта и Толмачева и не только этим. В 1905 году От правительства вид Витте исходит серия циркуляров и постановлений, предписывающих гражданским и военным властям применение самых крайних мер в борьбе с освободительным движением, включая смертную казнь без суда и следствия. на Наказному атоману войска Донского председатель Совета Министров по поручению царя лично телеграфирует, ничего не стесняясь задушить восстание в Ростове-на-Дону. На основе решения Совета Министров, принятого в заседании от 15 декабря 1905 года под председательством Витте, военный министр рассылает командующим военными округами секретный циркуляр с требованием без всякого колебания прибегать к употреблению оружия для прекращения беспорядков. На основании того же решения министр внутренних дел рассылает органам власти на местах директиву, в которой подчеркивается, что в настоящую минуту необходимо раз и навсегда искоренить самоуправство. Поскольку, угласила директива, аресты теперь не достигают цели, осудить сотни и тысячи людей невозможно, властям вменяется в обязанность немедленно истребить силой оружия бунтовщиков, а в случае сопротивления разрушать или сжигать их жилища. С одной стороны, просвещенный граф напускает на себя выражение кротости и милосердия, с другой стороны, слышится его команда убивать и выжигать. Вещи, казалось бы, трудно совместимые, но граф Витте гибко их совмещал. Итог похода Рененкампфа Меллера понравился Николаю. Едва оба карателя, приглашенные в гости к царю, встали из-за его обеденного стола, как Витте задумал продолжить их практику на других направлениях. Он решает вопрос о сформировании новых экзекуционных поездов. Об этом свидетельствует следующее письмо, посланное министру внутренних дел Дурново 11 марта 1906 года. «Милостивый государь Петр Николаевич, для вещего устрашения лиц, стремящихся посеять смуту, «Совет министров признал полезным ныне же сформировать на главнейших узловых станциях особые экзекуционные поезда с воинскими отрядами, которые в случае надобности могли бы своевременно быть отправлены на линию для выдворения порядка. О таковом имею честь уведомить ваше высокопревосходительство», — подписал граф Витте. Разрушать или сжигать их жилища такое передавал он вниз по цепочке поступивше сверху распоряжения одно не приходило ему в голову что угроза разрушения может повиснуть и над его собственным жилищем вид то сделал немало тонких наблюдений над своим августейшим шефом но недо доуел одной его черты способности под настроение или по двойственности натуры предать любого из своих помощников. Никому самое ревностное служение государю не давало неустойчивости положения, не безопасности. самая пылкое верноподданическое усердие даже видных сановников не гарантировало неприкосновенности с того момента, как выяснялось, что этот сановник царю надоел или вызвал его раздражение, или что почти то же самое навлек на себя гнев близкой царскому сердцу черной сотни. В таких случаях любой из обласканных прислужников мог внезапно очутиться на плахе, которую сам помогал сколачивать и попасть под топор, который сам точил. Окончательное падение оказавшегося в немилости Столыпина предотвратило только его гибель от пули агента-провокатора из им же выпистыванной и натренированной на подобных операциях охранки. 1 сентября 1911 года в Киевском оперном театре в помпезной обстановке при скоплении знати в присутствии Николая II и его дочерей двумя выстрелами в упор из револьвера смертельно ранил премьер-министра Столыпина провокатор Дмитрий Багров. В сильно охраняемый зрительный зал ему удалось проникнуть при содействии начальника местного охранного отделения полковника Кулябка. По словам Витте, все давно говорили, что карьера Столыпина этим и кончится. Атмосфера вокруг трона сложилась такая. Рулетка смерти вызвала в системе управления империей такой полицейско-провокаторский ажиотаж, что для всякого маломальски благоразумного человека было совершенно очевидно, что Столыпин, уцепившись за свое место, на этом месте и погибнет. Но и самого Витте едва не постигла та же участь. В признание оказанных им услуг Николай II сначала осыпал его наградами, возвел в графское достоинство. Затем, отрешив от премьерства, выдал на травлю черной сотни, и только случайность спасла от гибели и свежеиспеченного графа, и его особняк на Каменно-Островском проспекте. Впрочем, перед лицом гнева народного в часы сильных порывов бури одинаково замирали и обласканные царем и опальные его и сам царь осенью пятого года когда николай собирался укладывать чемоданы чтобы бежать из россии обер гоф маршал бенкенурф растерянно бродил по дворцу и жаловался челяди что в бегстве пятеро детей императора будут большим затруднением те же дни ехавший в воинском эшелоне с Дальнего Востока князь Васильчиков, уполномоченный Красного Креста, увидел в Челябинске толпу солдат, обсуждавших сообщение о том, что весь кабинет министров в полном составе повешен в центре столицы на Марсовом поле. Председатель Государственного Совета Граф Сольский настолько пал духом, что, услышав о восстании в Москве, расплакался в присутствии министров и своих сотрудников, струхнул даже считавшийся твердым в царском семействе великий князь Николай Николаевич. От поста военного диктатора, предложенного ему царем, он отказался, не скрывая мотива, не хочет навлечь на себя месть революционеров. Позднее он послал одного из своих помощников, генерала Газенкампфа Квит, с просьбой столицу перевести не на военное как намечалось а на чрезвычайное положение разница в первом случае смертные приговоры будут утверждать командующий военным округом во втором министр внутренних дел николай же николаевич командующий округом вовсе не намерен сделаться мишенью для пули революционеров раз так может рассуждать командующий Могут и его подчиненные. И не где-нибудь, а дворца в Петергофе. Среди них офицеров Петергофского гарнизона царит смятение. Они с ужасом ожидают диктатуры пролетариата и неизбежного студа народного над военными. Они запасаются штатским платьем и скрываются кто куда. У одного из важных военных нервы так расходились, что он в штатском бежал в Питер, не подав рапорта ни об отставке, ни о болезни. Возможно, в Петергофе, тем более, возможно, в Ростове-на-Дону. Как только этот город охватили волнения, градоначальник граф Пиллер фон Пильхау сказался больным и велел распоряжаться своему заместителю фон дер вейду Ненадолго хватило и Вейда, тоже заболел, сдал власть Прокоповичу. Не слишком задерживаясь, Прокопович уступил должность воинскому начальнику Макееву. Этот забрал круто с первых дней — Навербовал в станицах 400 казаков по вольному найму за еженедельную оплату по 40 рублей каждому, придал им батарею трехдюймовых орудий и обрушился на рабочие кварталы. Утром Трепов прислал Макееву телеграфную благодарность за рвение, а вечером этому усердию положила конец угодившая в воинского начальника пуля, прилетевшая с баррикады. От такого итога царская милость не страховала. Спасательной панацеей не были ни благодарности из Петербурга, ни денежная премия, ни иная царская награда – крест, лента или бриллиант. Многократно отмеченный правительственными наградами фондер Лауниц, поставленный петербургским градоначальником, почтил своим присутствием церемонию открытия нового дерматологического отделения в Институте экспериментальной медицины. В тот момент, когда закончился молебен и Лауниц спускался по лестнице к выходу, неизвестный выстрелил в него и убил на повал. Полицейские набросились на покушавшегося, затоптали его насмерть. Когда свыше потребовали от полиции сведений о неизвестном, а она оказалась неспособной установить его личность, был применен беспрецедентный способ опознания Убитому отрезали голову, положили в стеклянный сосуд со спиртом и выставили на показ перед зданием института. Часы отбивают время. Оно несет карателям не только предостережение, но и расчет, засодеянное ими. Рененкамп был казнен по приговору суда народного на юге в 1918 году. Скончались трепов, Меллер, Закамельский и Дубасов. Искупительная пуля настигла ротмистра Трещенкова через три года после его преступления на Лене, когда он каким-то образом попал на фронт в Галицейские окопы. Был награжден за усердие Мин. В марте 1906 года он получил чин генерал-майора, а в апреле денежную премию с прислокуплением «Царского поцелуя». Воспользоваться этими поощрениями, однако, он не успел. На Новопетерговской вокзальной платформе мина застрелила Коноплянникова. Покушение Коноплянниковой было актом самоотверженным, но для дела революции бесполезным. Большевистская партия, отвергая индивидуальный террор как средство политической борьбы, Всегда подчеркивала и разъясняла, что убийства отдельных представителей царской власти не только не ослабляют, но еще более усиливают ее жестокость, ведут лишь к бесцельной гибели борцов за дело народное, таких как в данном случае Коноплянникова.